Заключение. Во многих отношениях создание этой книги было чрезвычайно интересным проектом. Автор, проводящий исследования ради написания книги, вряд ли уникален. Не все проекты суперобучения единственные в своем роде и имеют значение только для того, кто их выполняет. Дома в моей берлоге лежат стопки папок, заполненных тысячами вырезок из журналов. На книжной полке стоят десятки малоизвестных монографий по самым узким аспектам проблемы обучения. Записи бесед с различными исследователями помогли мне понять, как много нюансов есть даже в простых вопросах, таких как «Полезна ли обратная связь?» и «Почему люди забывают?». Я перелистал биографии известных интеллектуалов, предпринимателей, и ученых, пытаясь понять, как они подходили к обучению. Во многом процесс написания этой книги был отражением ее предмета, проекта суперобучения по написанию книги о суперобучении. У меня был сильный интерес к процессу обучения. Я просматривал учебники, статьи, биографии, прежде чем начал исследования для этой книги. Но по-настоящему занялся я этим только после того, как структурно оформил проект. И я действительно начал копать глубоко. Помимо исследований, эта книга была вызовом для меня как автора. Мой писательский опыт связан с введением блогов, а не с написанием книг. Найти правильный тон в книге трудно. Он сильно отличается от случайных ежедневных постов в блоге. И я с самого начала знал, что хочу делиться историями других, их достижениями, а не просто пересказывать свой опыт. Поначалу это было довольно сложно. Большинство биографий и опубликованных рассказов не фокусируются на методах обучения. Даже если обучение является в них центральной темой, Большинство биографов довольствуются тем, что описывают свой благоговейный трепет перед талантом. Они копаются в конкретных деталях того, как человек достиг тех или иных высот. Мои исследовательские усилия порой включали в себя штудирование 500-страничного тома ради нескольких информативных для меня параграфов, в которых вскользь упоминались конкретные детали методов обучения. Это создавало трудности, но также заставило меня развивать новые писательские навыки. Я должен был улучшить исследовательские и писательские приемы, поднявшись до уровня недостижимого за более чем 10 лет написания постов в блоге. Даже стиль книги оказался вызовом для моих прежних навыков. Оставлю вам, слушатель. Судить удалась ли она. Метапроект суперобучения, написать книгу о суперобучении, также иллюстрирует некоторые важные идеи. Я добился огромного прогресса в умении писать, приобрел знания из когнитивной науки и истории известных учебных достижений. Но мне предстоит узнать еще очень многое. Погрузившись в науку, можно быстро получить головокружение от ощущения, что вы стоите на вершине горы статей, теорий, идей и опытов, слабо связанных с темой вашего обучения. Точно так же на каждую прочитанную мной биографию приходили сотни, которые я не прочитал. Помимо найденных мной историй успеха суперобучения, были, вероятно, еще десятки, которых я не нашел. Было бы глубокой ошибкой утверждать, что обучение – это замена невежества пониманием. Знание растет, но вместе с ним расширяется и неведение, так как с большим пониманием предмета приходит и осознание тех вопросов, ответа на которые пока не сформулированы. Такая ситуация побуждает одновременно демонстрировать уверенность в себе и глубокое смирение. Без веры в прогресс в собственных знаниях и навыках человек не возьмется за проект, необходимый для достижения этого прогресса. А уверенность посторонние могут ошибочно принять за самонадеянность. По их мнению, попытка узнать что-то быстро и интенсивно основывается на легкости изучаемого предмета, Узнав что-то одно, вы решили, будто знаете все. Поэтому ваша уверенность должна сочетаться с глубоким смирением. При завершении каждого проекта, за который я брался, включая эту книгу, мои мысли были о том, как далеко я мог бы продвинуться. Прежде чем я начал свой «вызов МТИ», мне казалось, что получение степени бакалавра компьютерных наук будет достаточно. После я увидел, каждая тема, с которой я познакомился, позволяет расширить исследование до получения докторской степени или вообще на всю жизнь потраченную на кодирование, для его полного понимания. Мой опыт в изучении языков до уровня, позволяющего вести беседы, заставил меня осознать, сколько еще слов, выражений, культурных нюансов и трудных ситуаций общения осталось исследовать. Завершение проекта таким образом обычно сопровождается не чувством окончания обучения, а осознанием возможностей. Глаза открываются на все то, что осталось узнать. Именно данный аспект обучения я нахожу наиболее интересным. Многие занятия в жизни имеют своего рода точку присыщения. После ее достижения стремление к большему уменьшается. Голодный способен съесть только определенное количество пищи. Круг общения одинокого человека в любом случае ограничен. Любопытство работает иначе. Чем больше человек учится, тем сильнее желание узнавать еще. Чем лучше человек преуспевает в чем-то, тем яснее осознает перспективы. Если вы, прослушав эту аудиокнигу, решите попробовать начать собственный проект, я буду надеяться, что вы не просто добьетесь в нем успеха, а что его завершение станет новым началом. И приоткрыв Маленькую щель ко всевозможным познаваемым вещам, которые есть в мире. Вы заглянете внутрь и обнаружите там гораздо больше, чем когда-либо могли себе представить.